Проект послесловие и вебу представляют Питер Уотс косвенный ущерб Беккер эвакуировали за 8 минут. Трупы оставили на песке. С ними разберутся падальщики, которых ещё не прекончил шестое вымирание. Мансин затащил её в Сикорский и тут же попытался отрубить ей аргумента. Видомый развернулся, зафиксировал цель, уже начал бой, и всё за полсекунды. Страшно, штаны обмочить можно. Но тут лучше поздно чем никогда. Загрузились наконец макросы распознавания образов и успокоили его. Кто-то вставил плагин прямо между лопатками Бейкер. В её голове открылись беспроводные шлюзы. Бланш прямо из кокпита с безопасного расстояния отправил протезы на боковую. Миниган, осунувшись, замерли на плечах Бейкер, словно конечности под наркозом, из стволов всё ещё сочились тонкие струйки дыма. "Капрал!" Перед её лицом кто-то защёлкнул пальцами. "Капрал, вы меня слышите?" Бейкер моргнула. "Они" «Это же были люди!» Она так подумала, по крайней мере. Увидела-то лишь тепловые сигнатуры и яркие цветовые пятна во тьме. Поначалу у них были руки и ноги, но потом силуэт размазала. Они превратились в тусклые радуги, переливающиеся как масло. Мансин ничего не сказал. Абимама исчез с Далии. Полоса печеного коралла омыта инфракрасным сиянием. Солнечные лучи вчерашнего дня снова просочились на небо. Ланш переключил режим, и галлы исчезли. Ночное зрение ослепло. Уши оглохли, не слыша ни единой волны, кроме обыкновенного человеческого диапазона. Все чувства вновь деформировались до плоти и крови. Вот только курс неверный. Прежде чем пала тьма, Капрал заметил что-то странное. Мы не летим на бонрике? Мы летим, ответил сержант. А ты летишь домой, стыковка в Орануке. Мы эвакуируем тебя прежде, чем тут всё полыхнёт. Бейкер чувствовала, как Бланш возится у неё в мозгах, сливает операционные логи. Она попыталась залезть в поток, но он её тут же выбросил. Капрал не знала, что машины сейчас высасывали из головы. Не знала даже, что там останется, когда её снова пустят в нутро. Правда, это не имело значения. Бейкер навряд ли сумела бы выскоблить воспоминание из памяти, даже если бы постаралась. Это были противники, пробормотала Анна. Как иначе они вообще там оказались? В смысле, кем ещё они могли быть? И секунду спустя кто-нибудь. Никто не выжил. Те же у нас сверхчеловеческая машина смерти. Встрял в разговор Окера с противоположной стороны кабины. Они даже не были вооружены. "Рядовой Окера", сухо сказал сержант. "Закройте пасть". Все они сидели с противоположной стороны кабины, не считаясь с оптимальным распределением веса во время полета. Окора, Перри, Флэннери, Коул – все без аугментаций. Таких как Беккер было мало. Один киборг на три или четыре кампании, если позволял бюджет, а политики достаточно разогрелись. Капрал привыкл к брюзжанию. Как только всплывала эта тема, все сразу начинали изображать из себя бесконечно крутых спецов, закатывать глаза от космической несправедливости того, что счастливый билет выпал фермерской дочке из-за холустного Red Deer, чтоб его. Их скулёшь её особо не волновал. Несмотря на чепуху и браваду, она никогда не видела в глазах солдат ничего, кроме белой зависти. Правда, Беккер была не уверена в том, что видит в них сейчас. 8 тысяч километров в воздушном пространстве Канады, еще 4 до Трентона. В общем, 14 часов на КС-500, который армейцы сумели выцарапать из ООН в срочном порядке. Казалось, что все 40. Каждая минута без сна, в безжалостной яве, каждая секунда как мучительный разбор полетов. Бекер сейчас бы все отдала, чтобы отрубиться хоть ненадолго заснуть, не слышать монотонный бесконечный рёв турбовинтов, не видеть постепенного прояснения неба, где чёрный цвет превращался в серый, а потом в издевательски радостно-голубой. Но такого аугмента ей не поставили. Бланш приложения и нового сорта. Весь путь домой от неё не отходил. Обычно он и 5 минут не мог провести без того, чтобы не сунуть нос в бекер, подкручивая ингибитор там или интерфейс тут постоянно стараясь срезать время ожидания на пару миллисекунд. В этот же раз он просто сидел, уставившись в переборку или в окно, или на грузы подъёмные стропы, звякающий о фюзеляж. Так пад, который дёргал Бейкер за ниточки, спокойно лежал у бланша на коленях. Может, ему сказали держаться подальше, оставить место преступления нетронутым, пока в дело не вступит криминалист и айтишники. А может, он просто был не в настроении. Ты же сама понимаешь, такая вот жизнь. Бейкер взглянул на него. Что? Нам повезло, что это не случилось пару месяцев назад. Половину из этих убогих островков уже затопило. Жители остальных готовы перерезаться с соседями Глотки за парочку сухих гектаров и несколько трансгенников. Ещё эти долбаные китайцы только и ждут предлога протянуть руку помощи, так сказать. Бланш хмыкнул. Можешь называть это милотворчеством. Если у тебя особо больное чувство юмора. Да уж. Какое же ж это мы не американцы. Они даже договора не подписывали. Делают, что хотят. Бланш опять хмыкнул. Может, там теперь и фашистская дыра, но они хоть не уступают всякий раз, когда кто-нибудь начинает вопить о военных преступлениях. Она знала, что он просто старается её подбодрить. По ганны правила боя, проворчал Бланш непоследок. Все 8 часов после приземления она провела у программистов. Каждый аугмент протестировали так часто, что они чуть не расплавились. Каждый протез разобрали до винтиков, пока мясо, подключённое к ним, сидело молча и все крики держало внутри. И дали 4 часа на сон, хотя встроенная система могла вычистить усталость прямо из крови, отрегулировать аденозин и мелатонин так точно, чтобы кир даже не зевнула бы до тех пор, пока не рухнула бы замертво от остановки сердца. «Но вы пока поспите!» — сказали Беккер. «У нас тут расписание, других людей из-за океана привозят!» Ей сказали не беспокоиться. Сказали, что она не виновата. Дали пропра на лол, чтобы она с большей охотой им поверила. Четыре часа лежа на спине, глядя в потолок. Вот она здесь. Душа в полумирье отсюда. Тело застряло в комнате без окон, с трёх сторон обитой дубовыми панелями, а четвёртая стена кишела светящимися картами и тактическими дисплеями. И она смотрела, как там поживает враг, что делает, когда не подкрадывается к боевому киборгу посреди ночи. Они рыбачили, сказал офицер по связям с общественностью. Нет ответила Беккер, а какая-то подсознательная программа автоматически добавила. Сэр. Лояльный юрист Эйсбах. Так её звали, покачала головой. У них в шлюпках были снасти, капрал. Крючки и вёдра с наживкой, никакого оружия. Генерал, стоявший позади, приехал прямиком из штаб-квартиры в Оттаве, решила Беккет, хотя формально их не представили, уткнулся в такпад и пока не говорил. Капрал поматал головой. Там нет рыбы. В Полинезии каждый риф окислился еще двадцать лет назад. «И мы делаем на это акцент», — продолжила Эйсбах. Нельзя винить систему за то, что она не распознает профили, которых в Зоне просто не должно существовать. «Ну как они?» «Традиция, наверное», — пожал плечами пиарщик. «Что-нибудь культурное. Мы проверяем местные общественные организации, но пока никто из них ответственности на себя не взял. Что бы они там ни делали, санкции ООН явно не получали. Мы не зафиксировали их приближение, вспомнила Бэкер. Ни визуального сигнала, ни звуков. В смысле, как вообще пара лодок смогла подкрасться к нам так незаметно? Они должны были пользоваться какой-то стелс-техникой. Вот почему Видомис реагировал. В смысле, они появились будто из ниоткуда. Почему так сложно? Ведь аугменты обычно не давали ей пойти в разнос. Смешивали правильный коктейль, чтобы она сохраняла спокойствие и хладнокровие даже в самых смертельных ситуациях. Правда, они же по идее должны были отличить невооружённых гражданских от военных. Юрист кивнул. Ваш механик, специалист э Бланш, послышался голос единственного гражданского в комнате, который незаметно притулился рядом с растениями в горшках. Беккер взглянул на него. Он улыбнулся ей еле заметно, но профессионально. Специалист Бланш, да. Он подозревает, что во всём виноват какой-то сбой системы. Я бы никогда не выстрелила бы, если, конечно, она имела в виду, что в принципе никогда бы не выстрелила. Ну а что ты сразу в штаны наложила, Бейкер? Месяц назад ты разобралась с Куанчаном без прикрытия и поддержки, даже не вспотела. А теперь тебе надо всего-то постоять рядом с этим треклятым филодендроном и не разрыдаться. В такого рода ситуациях несчастный случай, естественно, с грустью признал Пиарчик. Дроны неправильно распознают цели, автодоты принимают гражданских за солдат-неприятелей. Технология несовершенна и иногда сбоит. Всё просто. Так точно, сэр. Размытые радуги кровоточащие в ночи. Покологи подтверждают версию Бланша. Через пару дней будем знать наверняка. У нас нет пары дней, к сожалению. Генерал провёл пальцем по такпаду. На боевой стене за ним расцвела новостная трансляция без звука. Палата общин, прямая трансляция. Члены оппозиции встают, произносят речи, садятся. Члены администрации с правящей партией на другой стороне прохода также встают и садятся. Двухъярусный аттракцион кротов, ленивый, выскакивающих из норок. Генерал спросил, так и не отрывая взгляда от такпада. «Вы знаете, о чем они говорят, капрал?» «Нет, сэр». «Они говорят о вас». С инцидента прошло меньше полутора дней, а они уже обсуждают его во время правительственного часа. Это мы. Нет, не мы. Была утечка. Он замолк. Позади него политики с бегающими глазками, контужены от напора оппозиции верные ее и верные её величию, заикались еле-еле. Кресло министра обороны, как заметила Беккер, пустовало. Мы знаем, кто слил информацию, сэр. Тот покачал головой. Многие могли перехватить одно или даже несколько наших сообщений, а вот те, кто мог бы их расшифровать, гораздо меньше. Я бы не хотел предполагать, что это кто-то из наших, но мы не можем отнести такую возможность. В любом случае, он глубоко вздохнул. Мечтам разобраться в инциденте исключительно нашими средствами пришёл конец. Так точно, сэр. Генерал поднял глаза и посмотрел на Бэккер. Я хочу заверить вас, Капрал, что никто здесь не вынес никакого суждения относительно потенциальной виновности. Мы изучили телеметрию, расшифровки протоколы. Дефектологи всё ещё проверяют результаты, но пока у нас нет свидетельств сознательного причинения ущерба с вашей стороны. Сознательного, отрешённо заметила Бэтти. Ненамеренного, сознательного. Было время, когда такое различие даже не пришло бы и в голову.